Глава двадцатая В подвале пахло сыростью и плесенью. В темноте нагло пищали мыши, не на шутку пугая девочку. Первая попытка заглянуть внутрь подземелья закончилась трусливым бегством зоры. Во второй раз она подготовилась основательно. Нашла на полках старой ведьмы свечи и лучины, зажгла их и вновь пошла вниз. В тусклом свете подвал предстал с жутким и зловещим местом. Развешенные по стенам странные предметы наводили на мысли, что раньше здесь была пыточная. Цепи с крюками на концах. Серые, завязанные в толстые узлы, веревки, камни вплавленные в куски металла, обгоревшие до чернокости животных. Всего этого тут было в достаточном количестве. Зора обходила предметы стороной, боясь даже ненароком задеть их. Уж слишком жуткий был у них вид. Также было ощущение, что обладают они еще и какой-то силой, тревожить которую не стоит, по крайней мере, пока. У дальней стены подвала обнаружился камин. На нем лежали книги, пыльные, старые, похожие на могильные плиты. Зора быстро шмыгнула туда, подняла одну из них и пролистала. Написано на незнакомом языке. Редкие иллюстрации подсказали содержимое «Учебник по травам». Навряд ли сейчас он чем-то ей поможет. Значит, надо искать дальше, но, к сожалению, ничего интересного в подвале больше не обнаружилось. Пара сломанных стульев, до да расколотый надвое глиняный горшок в дальнем углу. Вот и все, что удалось найти. Ничего напоминающего хранилище книг. А почему книги вообще должны здесь быть? Возник резонный вопрос потому что тебе об этом сказал странный голос в твоей голове. Попахивает сумасшествием. Но чувство подсказывало, что это не банальное безумие книги здесь есть. Надо еще раз все изучить. Я обязательно их найду. Подбодрила себя девочка и принялась осматривать каждый закуток подземелья. Результаты не заставили себя долго ждать. При более тщательном осмотре обнаружилась еще одна дверь, скрытая от посторонних глаз мешками и горой тряпья, которая вела вниз еще глубже на второй ярус. Зора судорожно сглотнула, размышляя, стоит ли идти туда. Победил разум, пересилив животный страх. Идти надо. Нужно найти книги. Они дадут ответы на вопросы, коих очень много скопилось в голове. Дверь на нижний этаж вновь вскрипнула. Девочка опасливо всмотрелась в темноту, но что-то разглядеть не удалось. Осветив путь впереди себя лучиной, Зора сделала первый шаг во мглу. И сразу же ее будто поглотила тьма, плотная, холодная и влажная, как болотная тина. Стало не по себе». Скрипучие деревянные ступени круто вели вниз. На двадцатой девочка сбилась со счета. Когда же эта лестница закончится? Наконец нога коснулась каменного пола. Подсвечивая лучиной, Зора огляделась. На глаза попалась висящая на стене масляная лампа. Зора с благодарностью хозяйке дома зажгла ее и мрак в комнате сразу стал слабее, нехотя открывая то, что прятал в своих закромах. Тесная комнатушка, посреди которой стоит стол. На нем письменные принадлежности, перо, чернильница, листы бумаги, рядом папка. Видимо, Марана вела тут свои записи поняла Зора. Надо будет обязательно взять их с собой. Рядом со столом обнаружился огромный деревянный ящик. Он был доверху набит книгами. «То, что нужно!» — обрадовалась девочка. Она взяла первую попавшуюся книгу, раскрыла наугад, на середине и замерла, прочитав заголовок, от которого пересохло во рту. «Ритуал поиска». Вслух произнесла она написанное. Сердце забилось сильнее и быстрее. Жадно пробежавшись глазами по странице, она еще больше впала в тревожные и одновременно радостные состояния. «Это ведьмовская книга, и в ней описан ритуал, с помощью которого можно найти пропавшего человека, например, отца». Вслух произнесла Зора, не в силах сдержать эмоций. Но он мертв, — запротестовал разум. Не будь наивный, не ищи там, где нет. Только продлишь себе пытку. А пытка надеждой — самая страшная вещь. Если есть хоть один шанс, пусть даже самый маленький, то я должна... наивная. Даже если и мертв, я должна найти его могилу и попрощаться. Разум не нашелся, что ответить. Вот и отлично. Нужно провести ритуал. Он сложен и требует определенных навыков и знаний, но он описан в этом пыльном флианте подробно от начала до конца. Неужели это может подействовать? Уколола вдруг мысль сомнения. Ведь нельзя просто взять руки оружия и сразу овладеть им. Нужны годы учебы и тренировок. «Но ты же смогла!» — шепнул другой голос. «Это передалось от отца. Пусть даже ей придется изучать магию. Времени у нее теперь много. Что теперь терять? Нечего терять!» Зора положила книгу обратно в сундук, закрыла крышку. Кряхтя и надрываясь, потащила его к лестнице. «В подвале есть книги. Они все твои». Там ты найдешь ответы на многие свои вопросы. Что же, если это действительно так, и в пыльных манускриптах и фолиантах есть ответы на ее вопросы, то Зора готова изучить их все до единого, от корки до корки. На пути к выходу на глаза девочки попался странный предмет, лежащий на небольшом постаменте. По пути сюда она не обратила на него внимания, выискивая только книги. Теперь же, едва взглянув на него, девочка уже не смогла отвести глаз. В полумраке подвала предмет слабо отсвечивал фиолетовым свечением, холодным, но притягивающим словно магнит. Чем больше Зора смотрела на эту вещь, тем больше околдовывалась ею, и в этом гипнотическом влечении было что-то тревожное, нечто, не поддающееся рациональному объяснению. «Эта вещь не твоя», — твердил разум. Но Зора ничего не могла с собой поделать. «Если она и принадлежала кому-то, то теперь она будет принадлежать Зоре» и в глубине души она ощутила чувство, сравнимое с радостью от встречи после долгой разлуки, словно он всегда принадлежал ей. Девочка подошла к вещи, это был амулет, аккуратно взяла в руки и сразу ощутила, как от прикосновения по всему телу разливается теплая волна, Да, несомненно, он должен принадлежать только ей. В нем скрыта какая-то сила, которая волной отзывается внутри самой девочки, словно Зора впервые прикоснулась к своему верному мечу, оружию, которое всегда было с ней. Может, амулет — это тоже некое оружие? Зора посветила ближе и внимательно рассмотрела предмет. Это был похожий по форме на каплю камень темно-оранжевого, почти янтарного цвета, ограненный вокруг тонкими линиями металла, сплетающимися на остром конце в одну спираль. С трудом оторвав от него взгляд, девочка спрятала амулет в карман и принялась тащить наверх тяжелый сундук с книгами. Предстояла нелегкая и долгая работа. Даже на пятый раз прочтение страницы не прибавило понимания написанного. Слишком много странных терминов, значения которых Зора не знала. Что такое, к примеру, «седьмое черное кольцо», которое следовало сотворить перед началом ритуала? Или «серый предел»? который мог наступить в случае отрицательного результата. Многие термины и вовсе были такие витиеватые, что больше проходили на беспорядочный набор букв. «Надо начать сначала», — с сожалением поняла девочка, «с самого начала. Изучить базис. Но где оно? Это начало». «Где эта ниточка, которую следовало сворачивать в клубок?» Зора перевернула сундук, вытряхнула все содержимое на пол. «Во-первых, надо рассортировать книги, по возможности понять, о чем каждая и тогда, возможно, удастся нащупать начало пути. Среди них должна найтись та, которая откроет ей дверь в этот странный мир». Работа закипела. Для начала отсеивалось ненужное. К примеру, Зора сразу отложила в сторону книги, рассказывающей про гадальные карты. В понимании девочки это было сродни праздничным забавам, что устраивали на базаре бродячие артисты. Фокус, и не более того. Ну что могут нагадать карты? Обычные картинки, пригодные только для игры в азартные игры. Учебник по любовной магии тоже полетел в дальний угол. А вот амулеты и обереги Зора отложила для дальнейшего изучения. Может быть, что-то найду про свой амулет? Уже проделав половину работы, Зора обнаружила среди прочих книг небольшую черную книжицу, не имеющую заглавия весьма потрепанную. Было видно что когда-то ей часто пользовались, отдавая предпочтение остальным. При внимательном изучении первой страницы девочка с радостью и одновременно некоторым страхом и трепетом поняла, что это записная книжка самой Мараны. Пролистав пожелтевшие от времени страницы, Зора поняла, что это едва ли не самое ценное, что нашлось в сундуке. Короткие записи, раскрывающие смысл многих терминов, а также зарисовки и схемы, объясняющие все основные моменты, которые необходимо знать при изучении учебников по магии. Во многих местах обнаружились ссылки на другие книги и даже страницы, что еще больше облегчало задачу. Ключ от всего, что лежит на полу. Не теряя ни минуты, Зора... Отбросив полено в камин, устроилась удобнее в кресло и погрузилась в напряженное чтение. Дни становились длиннее. Зима отступала, слабела, не в силах остановить тепло. В воздухе, особенно по утрам, перед самым рассветом, уже стал ощущаться тот едва уловимый аромат прогретой солнцем листвы, оживающий, наливающийся свежими силами после долгой спячки. Зора тоже ощущала, что набирается сил, просыпается после странного кошмарного сна. В комнате, где когда-то были найдены сухари, были также обнаружены и другие запасы продовольствия, причем в весьма большом количестве. Это позволило откинуть проблему обеспеченности едой и все имеющееся время тратить на чтение. Девочка спешила, не отвлекалась ни на что лишнее, все время проводя среди книг. Это было очень странное ощущение открывать для себя то, во что раньше не особо верилось. Конечно, она видела базарных фокусников, вещающих о магических силах, что способны подчиниться не каждому, а только лишь избранным. Но это был... Простой треп того, кто, по сути, не знал даже и талики той истины, что открывалась девочке. На деле все оказалось куда сложнее и интереснее. Магические книги открыли ей суть тех вещей, которые раньше казались обычными, но теперь приобрели совсем другой смысл. Она глядела на все, что окружало ее, на стены дома, на кроны деревьев, на листву, поднятую ветром, на перистые облака и видела все иначе, не так, как раньше. В каждой детали и действии теперь открывался для нее сакральный смысл самого бытия. Она ощущала движение нити силы, которые были повсюду, ловила их теплые лучи, купалась в них, впитывала всем своим естеством, копила внутри, ощущая, как с каждым днем растет эта мощь. Она изучила основные законы равновесия и теперь знала, что любое воздействие, исходящее от нее, требует взамен равносильной платы. Она научилась копить силу с помощью заклинаний создавать астральные сети, которые захватывали энергетические потоки. Она научилась разговаривать с ночью, она научилась быть частью ночи. И все это давалось ей легко, играючи, будто она давно все это знала, но позабыла и теперь просто вспоминала. Многие ритуалы предписывали совершать странные, иногда даже страшные вещи. К примеру, принести в жертву животные или набрать с кладбища земли, утопить в болоте глиняные кувшины заполненные пеплом, и разговаривать с полной луной. Странные и страшные, но только для несведущего постороннего человека, не посвященного в тайны. Она же понимала каждый жест и знак, какой следовало сотворить при определенном ритуале, чтобы направить течение потоков силы в нужные русла. С кладбищем были связаны многие ритуалы. Место, где заканчивалась земная жизнь, обладало особыми свойствами, и через него проходили иные потоки, которыми Зора также научилась управлять. Потоки тишины и потоки небытия, черные эманации, их тонические элементали. Едва поняв основной принцип построения заклинаний, она могла уже самостоятельно составлять свои собственные, новые и порой под аккомпанемент задорного смеха Зоры пред ней начинал выплясывать деревянный стул, отбивая дубовыми ножками веселый марш. Но к более серьезным вещам девочка еще не приступала, тренируясь лишь на бумаге, записывая необходимые ходы и зарисовывая нужные схемы. Сотворить колдовство вживую мешало чувство страха. Она боялась совершить ошибку. Она боялась быть обнаруженной. Она боялась, что, оступившись, навсегда разорвет ту тонкую нить, что так напряженно плела. Нить, которая соединит ее с отцом. А отец жив. Вера в это ни на мгновение не покидала ее. Жив. Конечно, жив. И она его обязательно найдет. И однажды, набравшись смелости, Вдруг, поверив в свои новые силы окончательно и в то, что все получится, она решила сотворить ритуал поиска. В комнате было сумрачно, зябко, неуютно, пахло пылью, грязным, давно не мытым полом и еще чем-то сладковатым, похожим на гнилые яблоки. Эннад сидел в кресле, нахмурившись, Читал книгу, когда в комнату вошел гость. Явился, презрительно бросил преподобный, не удосужившись даже посмотреть на гостя. Мужичонка низкого роста кивнул. — Ага, пришел. — Рассказывай, как там дела. Гость снял видавшую вида кепку, почесал побитую молью бороденку, подбирая слова, сказал — — Так это... Совсем ничего уже нету. Порода плохая идет. Скальник один. Пустая земля. На другое место уходить надо. И чего мы на одном-то месте толчемся столько времени? Вон какую ямищу вырыли. Совсем пустое место. Ничего уже нету там. Раньше эта земля была богата. Эннет закрыл глаза... Откинулся на спинку кресла, вздохнул, с ностальгией повторил. «Богатый!» Коротышка, стоящий в полутьме прихожей, тихо вошел внутрь комнаты. «Да-да, и сотри с лица эту скептическую улыбку!» — обратился к нему преподобный. «Я не вру. Отец рассказывал, что практически на поверхности можно было натолкнуться на золотую жилу». Да что там говорил, я сам помню, в детстве пару раз находил самородки размером с кулак. Одно из самых богатых мест во всей Энгарийской империи. Не зария, как теперь ее называют, а золотой отрок. Люди жили припивающе, не зная бед. Поставка золота шла в сам амальтар, а качество. «Ты знаешь, какое качество было у этого золота? Да откуда тебе знать? Оно было мягким, как свинец, как груди наложницы!» Я натосекся. продолжил более сдержанно. «Чистейшее золото, оно ведь мягкое. Ты знал это?» «Сплавы придают ему прочность, но в чистом виде оно мягкое. Его плавили вместе с медью в слитке» и на телегах отвозили в столицу. Целые обозы ходили в столицу. Преподобный приподнялся к столу, налил себе в высокий фужер вина. А потом золото ушло. Его просто не стало в один момент. Три года продолжались поиски. Люди перерыли всю округу, все горы, но тщетно. Ни одного зернышка самородков, ни одной песчинки. Черные времена наступили для жителей края. Мой отец, а тогда он был городовым, ходил к шаманам, за перевал. К тем странным молчаливым людям с узкими глазами. Да, но они же... Я знаю, что про них говорят. И отец знал, но тем не менее не побоялся и пошел. Он отдал им последние деньги, что остались от тех хороших времен. Шаманы провели свои жуткие ритуалы и нагадали ему, что золото не пропало, оно просто ушло глубоко вниз. Сказали, что никакими силами не вытащить его теперь оттуда. Слишком глубоко, хоть сто лет копай. Отец сообщил эту новость односельчанам, и они его за это прокляли. Отец успел спасти меня, отправив еще совсем юнца учиться в Амальтар в академию. Сам же остался. И через два месяца в одно из потосовок, когда народный гнев, подогреваемый внезапным голодом и нищетой, достиг апогея, отца просто затоптали. Повалили его, когда он стоял на площади и пытался их утихомирить, и затоптали, как дикие звери. Конечно, все списали на несчастный случай, но я все знаю, всю правду. Я много лет не мог возвратиться обратно, не потому что чего-то боялся, мести и злобы. Просто не мог, не было сил увидеть этих подонков пока однажды не наткнулся в библиотеках Академии, в самых ее дальних и пыльных уголках, куда не заходит ни одна студиозная душа, на одну книгу. Этот автор, что написал ее, он был знатным человеком, горным мастером, и он владел знаниями, в том числе и магическими. Среди прочего... Весьма кстати полезного материала обнаружил я то, что заставило мое сердце заволноваться, а голову лишиться сна. В своей книге он описывал некую теорию глубины, подводя под нее определенные тектонические законы. Он описал то, опять-таки в теории, то, что произошло в наших краях на самом деле. Здесь же он приводил подробный инструктаж, что необходимо сделать, чтобы обратить процесс. Я вырвал эти листы из книги и на следующий же день направился назад домой. «И вы хотите попробовать?» «Я уже это делаю». «Но не все так просто, как кажется, на первый взгляд. Слишком много нюансов». «Слишком долгие приготовления, слишком много сопутствующих материалов и ингредиентов, слишком... да их тысячи этих слишком! Это очень сложная процедура!» «Так это какой-то колдовской ритуал получается?» «Сам ты колдовской!» — фыркнул Эннет. «Попридержи язык, когда так разговариваешь с преподобным!» «Да, это ритуал, но не колдовской!» Есть магия, высшая, чистая, которая одобрена Высшим Советом Академии. А есть ведьмы и колдуны, эти падальщики, скверно нашего мира. Это разные вещи, отличать надо уметь. Преподобный закрыл глаза, устало вздохнул, начал массировать виски. Боль вновь начала наступать волнами, сдавливая стальным обручем мозг. Так вот, то, что я делаю, это магия. Но творить магию, скажу я тебе, очень уж сложно, когда нет навыков. В Академии несколько иному обучают, но это не беда. Кто желает достичь цели. Тот ее непременно достигнет. Приготовления практически закончено, осталось совсем немного. — А какие приготовления? — спросил коротышка, глядя по сторонам. — Ничего же нет на столе. Ни сосудов с различными жидкостями, ни других ингредиентов, какие бывают, и колду... у магов. — Ты болван! Чтобы сотворить магию такого порядка, одних склянок будет маловато. Это тебе не базарные фокусы показывать. Целых три года я проводил все необходимые приготовления. Согласно указаниям книги по всему периметру золотоносной горы или прииска необходимо выработать шурфы определенной глубины. Точки и все размеры высчитываются определенным образом. То, что делают сейчас твои люди... Это вовсе не попытки отыскать породу. К черту эту породу! Она ничего не стоит. Камни! Эти ямы, которые вы вырыли, они нужны для других целей. Да, на это ушло много времени, но я готов им пожертвовать ради конечного результата. Энуд надшумно втянул воздух ноздрями, совсем как хищный зверь, медленно выдохнул. Далее следовало насытить шурфы силой, чтобы пробудить вихри элементалем земли, настроить их, ввести в резонанс друг с другом. Это ведь целая наука. На это ушло еще некоторое время. Но магия крови отлично с этим справилась. «Магия крови?» А ты думал, на кой черт я тебя заставлял убивать этих стариков? Они пожили на своем веку, и хватит. Пусть теперь их кровь принесет пользу родному краю. Но вы же говорили, что все, что я говорил тебе тогда, теперь не имеет никакого значения. До определенного момента ты не должен был ничего знать об истинных целях этих убийств. Никто не должен был знать. Поэтому я тебе и твердил, что они грешны. Впрочем, я был недалек от истины. Все, кого ты отправил на тот свет, нагрешили на две жизни вперед. По делам им. В любом случае дело сделано. Их кровь окропила точки силы, впиталась в земляные стены шурфов. Оставалось только ждать. Чего? Подходящего времени. Совершить ритуал обычному человеку очень проблематично, поэтому необходимо ждать определенных часов, благоприятных для этих целей, когда потоки силы наиболее близко проходят через наши конструкты. Скажем, период совмещения планет или подходящего расположения созвездий. А моменты эти наступают не каждую неделю, и даже не каждый год. Я пытал этого старикашку-колдуна, которого мы захватили тогда, в тот холодный зимний вечер. Ведь он определенно колдун, наверняка потомок тех узкоглазых шаманов с перевала. У него ведь такие же глаза». Я хотел выяснить, как ускорить ритуал, чтобы не терять столько времени, но он ничего дельного так и не поведал. Мучил его и голодом, и огнем, а он в отказную все идет. Крепкий старик. Или, может, действительно с ума сошел? Но теперь это уже не важно. Время почти наступило. Скоро. «Уже совсем скоро звезды встанут в свое благоприятнейшее расположение, и тогда все завершится. Мы вытащим это золото наружу. Ты столько золота вовек не видал, и оно будет только нашим». Коротышка довольно улыбнулся, осмелел, подошел к столу и тоже налил себе вина. Одним залпом осушил кубок. «Только вот эти студиозы!» — тяжело вздохнул Эннет и надолго задумался. «Не вовремя они прибыли сюда со своим распределением. Да еще нос суют куда не надо. Как бы не помешали делу благому!» «Так, может, я их того?» — спросил коротышка, наливая вторую порцию. Одним залпом опорожнил фужер, крякнул в кулак. «Припугну?» Эннад постучал пальцем по столу, раздумывая. «Припугнуть?» «А это хорошая мысль. Может сработать. Студиозы — народ боязливый, они еще жизнью не обтесаны, огнем не каленые. Давай, действуй!» — Только смотри, чтобы аккуратно все было, чтобы не заметили тебя, иначе скандала не оберемся. — Все будет сделано в лучшем виде, господин преподобный, — отчеканил коротышка, наливая третью порцию. В глазах уже заметно плясали хмельные огоньки. — В лучшем виде, не извольте беспокоиться, только вот сейчас горло промочу, а то что-то схватило с улицы, смазать бы надо. Пыли наглотался этой, с карьера, спасу нет. Все кашлю и кашлю. Эннат раздраженно бросил. Иди уже. Хватит надираться. Опять к полудню еле языком будешь плести. Все, ухожу, ухожу. Коротышка в один глоток осушил фужер и едва, не врезавшись в косяк двери, быстро вышел прочь.